Глава первая Нарт как раз возвращался в родную деревушку с границы, где провел последний месяц, когда услышал странный звук. Вскрик, предупреждение, призыв на помощь. Мгновенно сменив направление движения, темный маг поспешил в сторону озера. Эти места он знал хорошо, вырастут. Но неужели нежить смогла настолько приблизиться? Увы! Его бы это не удивило. С каждым годом порождения загробного мира становились искуснее и коварнее, подбираясь ближе к жилищам. Светлым было проще справляться с ними. Они использовали особый магический порошок. Его состав и происхождение сохраняли в страшной тайне. И как ни старались темные, раскрыть ее не смогли. Одно они знали наверняка, нежить боится этого состава, поэтому не приближается а двуличные светлые пользовались этим в полной мере. Поначалу, в давние века, когда из загробного мира вырвались первые его жители, светлые увидели в этом шанс уничтожить более многочисленную и давно им мешавшую расу темных. И началось. Светлые волшебники и колдуньи щедро рассыпали эту загадочную, сдерживающую нежить пыль, направляя монстров к поселениям темных то были трудные годы для народа Нарта. Но светлые не смогли добиться своей цели. Они быстро поняли, что количество прорывов из загробного мира все увеличивается. Предугадать места их появления невозможно, а запасы защитной пыли не бездонны. Начали гибнуть и светлые. Тогда они прекратили целенаправленно наускивать порождение мира мертвых на своих темных собратьев, сосредоточившись на защите своей территории. «А что, если это ловушка? Светлые на все способны!» Нар чуть замедлился, с опытом бывалого охотника скользя сквозь лес. Ни единый шорох не возвестил о его приближении. Решив пока не использовать магию, которую могли ощущать порождение загробного мира, и уж, конечно, чувствовали светлые маги, Он стремительным движением выудил из колчина за плечом заговоренный болт. Приладив его к арбалету, он бесшумной тенью скользнул к виднеющемуся между темных стволов просвету. Именно там и было озеро. Ребенком юный маг бегал сюда порыбачить и потренироваться водной магии. Укрывшись в ночных тенях, он подкрался к прибрежным зарослям. Нехарактерный шум доносился все отчетливее. Удивительное дело, но темный явственно услышал чей-то голос. Нежить говорить точно не способна, а стали бы светлые так шуметь, находясь рядом с темной деревней. Вряд ли. Присев в кустах, маг чуть раздвинул ветви, улучшая обзор, и потрясенно замер. Отчетливо видимая в свете двух лун, по берегу металась обнаженная девушка, светлая. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Явно плача заламывала она руки, то бросаясь кромки воды, то к кустам справа от заводи, то всматриваясь в темное небо. «Пусть мне это снится! Я не хочу верить ни в какие блуждающие порталы, и тем более не хочу находиться в зеркальном мире!» Нарт мысленно присвистнул. «Светлое и не из его мира!» Можно ли поверить в такое? Или это очередной коварный вражеский план, а девушка лишь приманка? И уже в следующий миг его окружат светлые маги или по ее следу явится порождение тьмы. Не теряя миниатюрную блондинку с возмутительно оголенным телом из вида, Нарт вслушался в собственные ощущения. Но его инстинкты уверенно твердили, поблизости нет никаких светлых воинов. И нежити тоже. Могло ли так случиться, что ее отправили сюда одну? Или она действительно родом из другого мира? Слышал же он рассказы о подобных случаях? Хм, конечно, светлые воительницы мало чем уступают своим супругам, владея не только магией, но и мечом, и луком. Но чтобы в одиночестве да на территорию врага, Да едва стало понятно, что светлые не способны полностью обезопасить себя от нежити, враждебность между двумя народами тут же стихла. Сейчас стычки, если и случались, то больше на границе, а порой светлым и темным и вовсе приходилось объединяться, чтобы вместе выступить против новой угрозы. Впрочем, и в такие моменты сородичам нарта требовалось держать ухо востро. Если у светлых появлялся шанс откупиться, Придав и подставив временных союзников, они его не упускали. А темные, сообразив, что неведомый магический порошок держит нежить на расстоянии, они стали похищать светлых, чтобы потом обменять на такую необходимую защиту. Но подобная удача подворачивалась редко. Светлые старались не покидать свои защищенные земли, поэтому сородичам нарта приходилось отбиваться своими силами. А это всегда означало одно много жертв. О, все божечки и магия созидательница! Блондинка между тем наконец-то угомонилась и замерла на месте, ероша пальцами гриву, отливающих лунным серебром волос. Голос ее звучал нервно и испуганно. Хорошо, пусть я в другом мире, но не могу же я находиться тут без любимых туфелек и вечернего туалета, а мои волосы Что я буду делать, когда встречу кого-нибудь? Какое впечатление произведу? Позор!» Правая бровь темного мага стремительно приподнялась. Блондинка переживала совершенно напрасно. В его краях появление светлой колдуньи гарантированно станет фурором. И наряд тут совершенно ни при чем. Впрочем, молодой темный не мог отрицать, что он настолько откровенно одетый, вернее, раздетой, Женщину еще не встречал. И чем больше он наблюдал за ней, слушался в надрывный шепот, тем больше начинал верить в ее перемещение из иного мира. «Пусть старшие разбираются», — решил молодой маг. Он провел в дороге немало дней и больше всего мечтал сейчас о сытном ужине и собственной кровати. Зажав в ладони неприметный медательный кинжал, И, заготовив заклинание огненного шара, Нарт, не таясь, шагнул к озеру. Едва ветви кустов затрещали, а на фоне темного леса выросла грозная мужская фигура, Тори взвизгнула от страха. Слегка оглушенный этим воплем, маг стремительно метнулся вперед и зажал рот девушке ладонью. «Тьма, ты что, безумно? Кто же орет ночью посреди леса?» По движению губ он понял, что незнакомка пытается ответить. Оттого руку отвел, пусть и медленно, готовый в любой миг вернуть ее обратно. И я. С губ девушки сорвался испуганный шепот. Это и так всякому ясно! Буркнул маг, совершенно растерявшийся, после того, как рассмотрел вблизи одеяние гости. Полупрозрачное, украшенное чем-то воздушным, Полоска практически не скрывала грудь. А Наталье имелась крошечная юбочка из-за шелковистой материи, что лостилась коже и едва скрывала бедра. Нарт даже страшился бросить на это тело лишний взгляд, чтобы не впасть в ступор от совершенно неуместных чувств. Немедленно отвернитесь! Девушка неожиданно опомнилась и требовательно ткнула его пальцем в грудь. Прищурившись, Маг перевел взгляд на возмутительно-непочтительно тыкающую в него руку. Что за странные манеры? Зачем? Или она думает, что он позволит ей всадить кинжал себе в спину? — Мне надо привести волосы в порядок. Боюсь... Незнакомка расстроенно вздрогнула. в Точности, как годовалый единорог. Они поначалу все такие угловатые и беззащитные. Я немного взъерошила их. Прическа заботит ее больше, чем оголенное тело? Вот уж странность. Думаю, что смогу с этим жить. фыркнул Нарт, потрясенный нелепостью претензий. Но я не смогу! Она это серьезно? Что ж, мне остается только посочувствовать. Мужчина безразлично пожал плечами, не позволяя изумлению проявиться внешне. Недовольство светлое стало осязаемым, Нарт внутренне напрягся, готовый к отражению любой атаки. И не зря. В воздухе повеяло магии, над ладошками девушки сверкнули искры заклинания. Ап! Отработанное годами тренировок огненное поле мгновенно вспыхнуло вокруг них, создавая заслон от любого магического вмешательства. И тут же блондинка зашипела. А! Немедленно уберите это! Взвизгнула она, указывая на огненную сферу. «Вы же подпалите мне крылья!» «Крылья?» Нарта Крылатых раз в его мире не существовало. И почему он не заметил их сразу? Значит, точная намерянка. Или светлые вывели какой-то новый вид. Об их любви к подобным извращениям он что-то слышал. «Ты же собиралась и колдовать меня, призвала свою магию». «Что?» «О, все божечки и магия-созидательница! Это всего лишь простенькое заклятие для укладки волос. Оно безобидно. Из чего бы это мне околдовывать вас? Совсем наоборот. Я очень хочу услышать ваш рассказ об этом мире. Кстати, вы не подскажете, где можно найти блуждающий портал?» «В жизни их не видел», — честно признался маг. «Да?» — незнакомка сникла. В глазах ее заблестели слезы, а нижняя волнующая пухлая губка задрожала. Нет, Нарт растерялся еще больше. Она точно не из наших мест. Рыдать из-за таких пустяков? Мое имя Нарт. Темный чего-то решил представиться, решая прервать тягостный момент и искренне опасаясь потока женских рыданий. Тогда уж точно вся нежить сбежится. Тори! прошмыгнула девушка. Она снова запустила пальцы в волосы, вряд ли осознавая свои действия, что и подтвердила, спросив никуда. «И что мне теперь делать?» «Тут я вам могу помочь», поспешил успокоить ее маг. «Всего в паре часов от озера моя деревня. Я помогу вам добраться до нее». «И там мне помогут?» воспрянула духом блондинка. При этом она так умилительно сложила губки, что губы нарта от чего-то дрогнули в желании коснуться их. Маг даже головой мотнул, прогоняя на вождение, и тут же прислушался к своим ощущениям, не магическое ли это воздействие. Обязательно, сухо заверил он Тори, тогда поспешим. Та дернулась было вверх, но вовремя вспомнила про окружающее их пламя. Я провожу, но с условием! — прищурился Нарт. Он отметил, что при последнем движении за спиной девушки мелькнули удивительные крылышки. Они могут складываться? — Чтобы обезопасить тебя, накину на тебя магическую петлю. В ней ты не сможешь колдовать. — Даже лететь не смогу, — удивилась фея. Ведь летать феи могут благодаря волшебной пыльце, что появляется на их эфемерных крылышках. — У тебя же есть ноги! резонно заметил Нарт. Он и не подозревал, что для фей единственный способ передвижения — полет, и они не очень-то расположены к пешим прогулкам. Тори же подумала об этом, но возражать не стала. Кто знает, какие в этом мире порядки? К тому же от темного мага она инстинктивно не ждала ничего хорошего. А уж предложение идти в его деревню... А «Далеко ли отсюда поселение Светлых? Может быть, мне лучше направиться к ним?» Фея из давних преданий знала, что в параллельном мире такой народ тоже обитает. Нарт, услышав вопрос, напрягся. Прежние опасения вернулись с новой силой. Что, если она все же явилась каким-то замыслом? А он своим появлением спутал девушке все планы. И теперь она пытается исхитриться и сбежать к своим. «Несколько лун», — спокойно признался мужчина, зорко следя за Тори. Мы далеко от границы со светлыми, до моей деревни гораздо ближе. И, повелительно качнув подбородком в направлении леса, намекнул, что пора бы уже отправляться в путь. О том, как отнесутся его сородичи к появлению этой миниатюрной, практически раздетой светлой, он старался не думать. И вряд ли признался бы даже себе, что не хотел бы для нее враждебного приема. Она же из другого мира, напомнил себе маг. Вопреки вполне логичным подозрениям, он поверил девушке. Но признаваться в этом не спешил. Взмахнув рукой, заставил огненный кокон сжаться в длинное лосо. Его петля плавно, не опалив, обвила плечи феи. Сразу после этого Нарт шагнул к лесу. Тори ничего не оставалось делать, кроме как двинуться следом. Шаг, еще и еще, прочь от озера, И тут... «Ай! Ой!» То ли зашипев, то ли застонав, фея отскочила в сторону. Да так резво, что маг едва успел сдержать огненную давку. «Что с вами?» Нард со все возрастающим недоумением наблюдал за тем, как девушка скачет то на одной, то на другой ноге. Колица! простонала она. Брови темного мага взлетели вверх. Сколько же сложностей с этой странной блондинкой. Едва закончился прибрежный песочек, и началась трава, как выяснилось, что ступить на нее она не может. «Вы что, никогда по траве не ходили?» Подозрительно уточнил он. «А ведь дальше лес. Там под ногами и вовсе шишки, остатки ореховой скорлупы и иголки. Это его все детство пробегавшего по окрестностям босиком такое не испугало бы» но вот на лице блондинки отражалось неподдельное страдание темный перевел задумчивый взгляд на свои сапоги по сравнению с миниатюрными ножками девушки они казались огромными вряд ли она сможет сделать в них хоть шаг редко призналась тори выскочив наконец на песочек Нарту пришлось последовать за ней контролируя огненное лосо. «Обычно я порхаю в воздухе, а по траве гуляю только там, где она мягкая». «М-да, вот это неженка! Взлететь я вам не позволю», — покачал он головой, на всякий случай обезопасив себя от уловок. «А наколдовать обувь, хотя бы самую простую, легкие босоножки, можно даже не украшать их камешками и ремешками», — с надеждой уставилась на него голубоглазый очарование. Нард даже кашлянул от негодования. «Я потомственный темный, истинный мак огня!» Начал он припечатывать информации, потрясенной тем, что его приравняли в способностях к какому-то домовому духу, только и годному на то, чтобы вести хозяйство или башмачничать. «Я все поняла», — поспешно перебила его фея, с тоской вспоминая свои чудесные туфельки, оставшиеся в родном мире. Тогда мне придется отвергнуть ваше любезное приглашение и отказаться от посещения деревни. Макс снова изумился. Неужели она не поняла, что выбора-то у нее нет? Не думаю, что это возможно. Начал он, но тут девушка эмоционально всплеснула руками. Но я же не могу идти! Вы что, хотите заставить меня страдать? Хотите, чтобы я изранила ноги? Нет уж! Проще будет убить меня прямо на месте! Я не собираюсь вас убивать, непонятно зачем, возразил темный. Я же не какой-то там светлый. От такого сравнения Торя опешила. Нарт не без раздражения пожал плечами. Очень хотелось домой, а эта странная девушка его задерживала. Может быть, у вас есть что-то, что могло бы заменить мне обувь? Девушка красноречиво покосилась на небольшой заплечный мешок нарта. «Например, я могу обмотать ноги какой-то нательной одеждой, защитив их от уколов. К счастью, дождя давно не было, и земля выглядит сухой». Темный и вовсе дара речи лишился. От такого-то предложения. «Ничего себе пленница! Нательная одежда мягкая, такие ткани недешевы, С чего бы ему жертвовать своими портками в году ее странной прихоти? «Лучше я вас понесу», – неожиданно даже для себя предложил он. А обдумав свое заявление, решил, что это лучший выход. Девушка выглядела совсем легкой, и можно не привыкать нести груз. Не в каждый поход можно брать с собой единорога. Часто навьючивать припасы приходится на себя, и привычный темп сохранится, А то с такими промедлениями он доберется до дома и кровати еще через день. «Правда?» Тори просветлела лицом. Она уж была совсем пала духом, столько всего навалилась, а тут еще и эти впивающиеся в ступни острые травины. Именно они стали последней каплей, словно бы горящий уголек за шиворот кинули. Мочи нет терпеть, и хочется взвыть в голос. «Это так мило с вашей стороны!» Нарта осознал, что впервые видит порозовевшую от смущения светлую. Она при этом еще и так стеснительно потупилась, что темный маг снова тряхнул головой, прогоняя на вождение. Ох, не попасться бы в коварную ловушку! Да, деловито кивнул он и тут же добавил, демонстративно не опуская взгляд ниже подбородка девушки, только с одним условием. Каким? «Вы наденете мою рубашку!» Нарты в самом деле не мог позволить себе принести в деревню фактически обнаженную могиню. Кто же за него после этого пойдет? А он мужчина видный и планирует обязательно обзавестись семьей, когда встретит скромную и приветливую темную, что придется ему по душе. Тори задумчиво поджала губы. Она подозревала, что одежда этого, пусть и представительного, но явно далекого от понятия об изяществе мужчины, вряд ли ее украсит. А... э... Фея замялась, боясь разозлить темного. Она привыкла, что от них ничего хорошего ждать не приходится, а обстоятельства складывались так, что, попав в плен, она вынуждена теперь ему подчиняться. Она чистая? Вполне. Губы мага расплылись в насмешливой ухмылке. Он словно обрадовался, услышав именно то, что ожидал. Тори никогда не стремилась к предсказуемости, оттого и решилась на спонтанный поступок. «Давайте!» И тут же поморщилась, когда Нарт спешно вытянул из заплечного мешка нечто серое. Но делать нечего. Обещание фею привыкла выполнять. Рубашка оказалась такой большой, что спускалась значительно ниже колен Тори, а уж обернулась ей фея раза три. Критически осмотрев ту часть одеяния, которую смогла увидеть, она только вздохнула. Руки сами взмыли вверх, поправляя волосы и позволяя им рассыпаться по спине. Вопреки ожиданиям, материя оказалась мягкой и приятно льнула к телу, да и пахла чем-то медовым. Несколько дней назад останавливался на одном постоялом дворе. Так там хозяин пчел разводит, угостил сладким а в сумке несу в холстину завернутые медовые соты». Заметив, что Тори принюхивается к воротничку, спешно пояснил темный. И она могла поклясться, что в его взгляде, уже открыто обижавшему ее фигурку в сероватом одеянии, сверкнуло удовлетворение. «Я готова!» Решив, что достоинство нивелирует любую непрезентабельность наряда, величественно сообщила фея-магу королева остается королевой и в платье нищенки взмахом руки заставив огненное кольцо расступиться нарт деловито шагнул ближе к девушке и подхватил ее на руки огонь тут же сомкнулся вокруг них красноречиво намекая светлый что любая ее попытка колдовать не удастся к вечеру будем на месте с этими словами маг уверенно двинулся в лес Облегчение, переполнявшее мужчину, было неописуемо. Эта странная особа наконец-то одета и не мешает ему продолжать путь. Тори проводила тоскливым взглядом озеро, что стало свидетелем самого невероятного события в ее жизни. Фее было одновременно и радостно, и страшно покидать это место. Что, если впереди ее ждет участь, уготованная светлым в темном плену? та, о которой рассказывала наставница. Сердце дрогнуло, замерло на миг, а затем застучало быстрее. «Но если есть надежда, что впереди, в пугающей неизвестности, я найду то, что укажет мне способ вернуться в свой мир, или встречу кого-то, кто подскажет мне, где в этом мире можно отыскать блуждающий портал». От всех этих переживаний Тори так расчувствовалась, что не сдержалась и дала волю эмоциям. «Это же не...» Напряженно замерев, поинтересовался Нарт. «Только не говори мне, что ты плачешь!» Последние полчаса, чувствуя, как его рубашка на груди все больше и больше пропитывается слезами, он готов был сдаться и все бросить. То есть освободить эту странную особу и позволить ей идти куда угодно, или лететь, или не мог. Нет, нет. Отчаянно хмыгая носом и всеми силами пытаясь унять ходящую ходуном грудь, забормотала оправдание Тори. Это ветер. Да, мне дует прямо в лицо. С этими словами девушка снова уткнулась в грудь мужчины, подписав тем самым его одежде окончательный приговор. Нар только тяжело вздохнул и крепче прижал к себе девушку. В ответ Тори теснее обвила руками его плечи, радуясь даже такой молчаливой и слегка вынужденной поддержке.